Глава 18. Отель Берлингтон, Фолкстон, Кент, 24 июля 1917 года. Дорогой мой Эдвард, позволь мне начать словами благодарности за твое такое искреннее письмо и поздравление с днем рождения. Я с облегчением узнала, что ты наконец-то получил отпуск и смог провести пару спокойных дней в Сент-Мэри. Для меня стало большим сюрпризом корзинка от форт и Мейсон. Карточки в ней не было, но кроме тебя прислать ее никто не мог. Корзинка пришла ко мне несколько дней назад, и мне стыдно тебе признаться, но я сразу же открыла ее, а не стала ждать 23-го. Я поделилась книгами и журналами с моими друзьями, и они были очень благодарны. Женские журналы с иллюстрациями последних мод стали отрадой для наших глаз. Шоколад, к сожалению, весь исчез, потому что мы его сразу съели, но еще осталось немного кекса Данди, и мы не открывали баночки с джемом и повидлом. Я собираюсь ограничить раздачу чая, оставить его для самых дождливых дней, но сомневаюсь, что его хватит надолго. Прошлым вечером мои друзья удивили меня импровизированной вечеринкой после ужина. Бриджит принесла бутылку шампанского, я не отважилась спросить, где она взяла шампанское, и мы выпили за мое 24-летие, чокаясь жестяными чашками и кружками для зубных щеток. У меня в жизни не было таких счастливых дней рождения, несмотря на отсутствие таких гостей, как ты и Шарлотта. Жизнь здесь не менялась со времени моего приезда сюда в апреле. Завтрак на рассвете, потом марш в шорнклиф Кэмп, муштра, лекции, учебная езда, плотный, но невкусный обед, еще муштра, еще лекция. Если нам слишком уж не везет, снова учебная езда на кросле, потом в наш отель на ужин, а не позднее 10 часов гасят свет». Сегодня за ужином администратор нашей части сказала мне и нескольким моим друзьям, что завтра хочет с нами поговорить. Она казалась совершенно безмятежной, так что и я не очень волнуюсь. Может быть, она хочет, чтобы мы вызвались поучаствовать в чем-нибудь ужасно скучном? Помогать освоиться новым рекрутом или убирать территорию в преддверии визита начальства? Я не собираюсь из-за этого отказывать себе во сне. Через несколько минут выключат свет, а потому я заканчиваю. Письмо это отправлю завтра. «Напиши еще, как только сможешь. Для меня каждая маленькая новость от тебя — настоящее сокровище». «С любовью, твоя преданная сестра, Лилли. Закончив письмо, Лили надела ночной халат. Умылась, причесалась. Ее форма лежала в ногах кровати, подготовленная к утру. При шести кроватях в крохотном номере крючков для одежды было маловато. Она забралась в кровать, под колючее одеяло, которое кусалось тем больше, что простыне им не полагалось, и стала ждать возвращения подруг из столовой отеля. Там они проводили большинство вечеров, сбившись в кучку. Воздух полнился разговорами, песнями и дымом. Некоторые из наиболее отважных девушек курили. Сначала в этот вечер Лили посидела немного в компании соседок, но через некоторое время незаметно ушла, чтобы написать письмо брату. Она даже сейчас удивлялась, вспоминая об этом. Но ее импульсивное решение помочь другим женщинам освоить непокорные кросли изменило их отношение к ней в ее пользу, в особенности отношения Анни и Бриджит. Они все еще получали удовольствие, потрунивая над ней, но теперь делали это очень мягко, с большей учтивостью, чем прежде. Лили же со своей стороны заставляла себя присоединяться к ним, когда ее приглашали, даже если это означало бесконечные вечера в шумной тесноте столовой, от которых у Лили начинала болеть голова. Но оно того стоило. «Доброе утро, дамы!» «Доброе утро, администратор Дэвис», — в унисон ответили женщины. Они заканчивали обед, когда пришел вызов от мисс Дэвис. Восемь человек из шестнадцати водителей, среди которых были Констанс, Аня и Бриджит, стояли перед администратором плечом к плечу в ее тесном кабинете. «Вольно, дамы! Меня радует ваш прогресс за последние три месяца, и я абсолютно уверена в ваших талантах». Я хочу, чтобы у вас не осталось сомнений на этот счет. Армия нуждается в вашей помощи. Как вам, вероятно, известно, до недавнего времени большинство водителей санитарных авто привлекались из армейского эксплуатационного корпуса. Но теперь, когда все больше и больше водителей АЭК переводятся на передовую, образовалась нехватка водителей для перевоза раненых с привязочных пунктов на передовой в полевые лазареты. Эти слова эхом отдавались в ушах Лили. «Нет, Мисс Дэвис наверняка ошиблась» имела в виду что-то другое. А может, самой Лили послышалось, и она вообразила все это? «А теперь я должна спросить», продолжила мисс Дэвис, «хочет ли кто-либо из вас водить машины на этих маршрутах? Хотя, строго говоря, эти дороги не входят в сеть дорог, обслуживающих передовую, но они расположены в пределах досягаемости вражеской артиллерии и до линии фронта от них всего несколько миль. Работа будет трудная и, боюсь, эмоционально изматывающая. Вы сами можете хорошо это представить». «Я подчеркиваю, это только просьба, а не приказ. Те из вас, кто решит отказаться, никоим образом не будут подвергнуты осуждению». Лили сделала шаг вперед почти до того, как мисс Дэвис успела закончить свою речь. «Я согласна». Спустя мгновение к ней присоединилась Констанс. «Я тоже», — сказала она. Краем глаза Лили увидела, как Ани, потом Бриджит, а потом и все остальные сделали шаг вперед. Глаза мисс Дэвис стали подозрительно влажными, и она снова откашлялась. «Ваше желание помочь фронту весьма похвально, дамы. Мне будет жаль расставаться с вами». «Вы знаете, куда нас отправят?» — спросила Констанс. «Моя помощница сейчас выясняет подробности. Я полагаю, вы будете где-то близ Сент-Амера. Это к югу от Ипорского выступа. Я предлагаю вам вернуться в отель и собрать свои вещи. Мисс Блайт сообщит вам о следующих шагах, как только получит информацию». «Ждать здесь нет нужды. Она знает, где вас найти». Она встала и пожала каждой руку. «Все вы? Слава ЖВК! Желаю вам всем удачи и до свидания». Женщины покинули кабинет мисс Дэвиса и направились в гостиницу. Все, кроме Лили. «Не ждите меня», — сказала она подругам. «Я скоро приду». Она пошла назад и поспешила к коридору, где в в кемпе располагались кабинеты администрации ЖВК. Неподалеку от офиса мисс Дэвис находилось помещение, размером едва ли больше, чем кладовка для швабр, отведенная для помощницы администратора. Лили тихонько постучала в дверь. «Извините, что беспокою вас, мисс Блайт. Я хотела увидеться с вами перед отъездом. Вы меня помните?» «Лили Эшфорд». «Конечно, помню. Рада видеть вас снова. Вам нравится ваша работа здесь?» Элен Блайт улыбнулась Лили. «Я от нее в восторге». Почему я решила, что буду счастлива в моторизованном корпусе, понятия не имею. Вы многого добились. Очень мало вы, мисс Эшфорд. Да и то лишь потому, что вы мне помогали. Но хватит обо мне. Должна вас поздравить с переводом. Я как раз печатаю все документы. Тебе нужно только спросить, сказала себе Лили. Просто спросить как можно вежливее. Худшее, что может случиться, тебе ответят нет. Спасибо огромное. Я вот подумала. Да. «У меня к вам огромная просьба. Такая огромная, что я пойму, если вы не сможете мне помочь». «Я вас слушаю», — участливо сказала мисс Блайт. «У меня есть друг. Он работает в одном из полевых лазаретов. Очень дорогой для меня друг». Она говорила осторожно, стараясь не выдать пол этого друга. «Я понадеялась, может быть, если это не слишком сложно, вы сможете прикрепить вас к этому лазарету? Да, но только если это не слишком затруднительно». Это ничуть не затруднительно. Я не забыла, как вы подменили Капрала Пайка в тот день. «Такой сварливый человек», — сказала она морщенос при этих воспоминаниях. «Давайте посмотрим, есть ли в моем списке ваш лазарет». 51 первый. Кажется, он расположен близ Эр-Сюр-Лалис». лалис М -м, 51 пятьдесят первый. Так вот он, здесь. Только они больше не в Эре. Они в Мервеле, если вас устроят. «Вероятно». Шел разговор, что их могут перевести. «Так, что у них здесь написано?» «Ага, они ждут водителей из Булони». «Понятно», — сказала Лили. Ее надежда рассеялась, как дым. «Извините бога ради, что побеспокоила вас». «Не сдавайтесь вы так легко. Я это без труда могу поменять. Нужно только телеграфировать в наш офис в Булоне». «Огромное вам спасибо. Вы не представляете, как я вам благодарна». «Это самая малость, какую я могу для вас сделать, мисс Эшфорд». Она протиснулась мимо Лили, направляясь в коридор. «Я через минуту», — весело сказала она, исчезая. Мисс Блайт вернулась через полчаса с пачкой бумаг под мышкой. «Извините, что так долго. У них трудности с прямой линией, и телеграфному оператору пришлось предпринять какой-то сложный обходной маневр». «И?» — осторожно спросила Лили. «И все устроилось», — подтвердила мисс Блайт. Мы отправим четырех водителей в 51 а они в 22 куда поначалу должны были ехать вы. А теперь скажите, кто из ваших подружек поедет с вами». Все оборачивалось как нельзя лучше. Гораздо лучше, чем надеялась Лили. Констанс Эванс, Анни Даут и Бриджит Галлахер, если вы не возражаете. Спасибо». Как я уже сказала, мисс Эшфорд, для меня это не составляет труда. На следующее утро, ровно в 9 часов, корабль Его Величества Инвикта покинул гавань Фолкстона со строевыми частями на борту и небольшим контингентом рекрутов ЖВК. Лили, Констанс и остальные женщины общим числом 30 на время двухчасового пересечения канала разместились в маленькой столовой. Предположительно, их разместили там для их же удобства, но Лили подозревала, что намерение состояло в том, чтобы как можно дольше отделять их от мужчин. Через несколько минут воздух загустел от безошибочно узнаваемого запаха морской болезни, а также от выдыхаемого нервными курильщицами дыма. Констанс нашла пару сидений возле иллюминаторов, но изредка прорывавшийся внутрь порыв свежего воздуха почти не уменьшал неприятных ощущений Лили, и вскоре она уже спрашивала себя, не следует ли ей запастись эмалированным ведерком, какие раздали ее недомогающим товарищам по несчастью. Даже они и Бриджит примолкли, укачанные морским недугом, и не способные теперь ни на что, кроме как стонать, и склоняться над одним общим ведром на двоих. И когда Лили уже решила, что больше она этого не вынесет, до них донесся крик мужчин с палубы. «Что это? Кто-то увидел подводную лодку?» С тревогой в голосе спросила она у Констанс. «Нет, глупая. Мы входим в гавань Булони. Если бы ты только оторвала голову от рук и посмотрела в окно, ты бы поняла, о чем это я». Лили посмотрела в ближайший к ней иллюминатор, приоткрытый Констанс, когда они разместились здесь, и увидела обещанное. Они и вправду были уже во Франции. «Который час?» — спросила Констанс. «Четверть двенадцатого. А вернее, четверть первого. У нас теперь континентальное время». Лили перевела часы. Потом опять откинулась к спинке своего сиденья, когда ей в нос ударила вонь, от которой спасти здесь не представлялось возможным. Прежде чем их выпустили из чистилища на верхнюю палубу, где к тому времени уже не осталось солдат, прошел еще один невероятно долгий час. Представительница ЖВК построила женщин в аккуратную колонну подвое, и они, покинув корабль, отправились на железнодорожный узел в нескольких сотнях ярдов от порта. На территории порта, по которой они шли, некоторых женщин еще немного покачивало, их ждало еще одно потрясение. Отовсюду до них доносилась французская речь. Наконец, они оказались в другой стране, всего в нескольких часах езды от места их назначения. «Все внимание!» «Тихо, девушки!» Это помощница местного представителя нашей службы. Тишина. Пусть она говорит. Констанс следовало бы стать офицером, подумала Лили, слушая ее повелительный голос. Пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто дальше направляется в сторону Сент-Амэра и места к западу от него. Ага, вижу. Пожалуйста, вам на платформу 3. Там вас встретит один из наших сотрудников. Что касается остальных, то вы все, кажется, остаетесь в Булоне. В Этаполь никто не едет? «Значит, все. Кто в сен амэр идите вперед по указателям. Все остальные со мной». С этими словами она развернулась и пошла, не поворачиваясь, оставив Лили, ее друзей и четырех других их спутниц там, где они стояли. Она сказала идти по знакам. «Она сказала третья платформа? Я не вижу ни одного знака, который показывал бы на третью платформу. А если мы не сможем ее найти до отъезда поезда, что тогда будем делать? Я знаю, куда идти». Поначалу только Констанс услышала Лилия. «Ты о чем, Лиля? «Я знаю, куда идти. Я читаю по-французски. Нам нужен знак, на котором написано «ке номеро труа» или какие-то похожие слова. Это может быть слово «ке» с последующей тройкой и буквой «е» после нее. «О, постойте. Кажется, я вижу». «И чего ты тогда ждешь?» Констанс рассмеялась. «Пошли все. Лили нас спасла. Следуем за ней». В считанные секунды они оказались на нужной платформе, где их встретила молодая представительница ЖВК, которая явно испытала облегчение, увидев, что ее подотчетные прибыли более или менее вовремя. Всем привет! Займите, пожалуйста, ваши места в поезде. Ваши вещи уже погружены. У нее приятное лицо, подумала Лили, и четкое, немного в нос произношение человека, который учился в хорошей школе, а возможно даже в университете. Она была точно такой женщиной, какой когда-то хотела стать и сама Лили. Когда они устроились в вагоне, в котором были ряды скамеек, а не отдельные скамьи, представитель ЖВК хлопнула в ладоши и замерла в ожидании. На ее лице появилось непроницаемое выражение. Наконец все смолкли. Огромное вам спасибо. Как вам всем известно, мы сейчас направляемся в Сент-Амэр. Это в 30 милях отсюда по прямой, так что мы доберемся до места к вечеру. «Если вам нужно по делам, я вам предлагаю сделать это, пока мы стоим. Туалет в дальнем конце вагона». Более важным, по крайней мере для Лили, был вопрос о том, что они будут есть, хотя время обеда прошло более часа назад. Возможно, порядочной пищи они не увидят до сент мэра В животе у нее заурчало, но поделать она ничего не могла. Даже Констанс, обычно девушка организованная, взяла с собой только плитку шоколада. Она обхватила себя за живот и, глядя в окно, погрузилась в созерцание французского ландшафта, такого похожего на английский и в то же время неуловимо-неповторимого. «Может быть, дело было в домах», — подумала она, с их черепичными крышами и белеными стенами. Погода стояла отличная, и Лили, восхищавшаяся сочными полями, на которых здесь и там паслись упитанные овцы, показалось, что война идет где-то совсем в другом мире. Как иначе могла она примирить эту лесистую благодать, неторопливо уплывающую назад за окном, с тем знанием, что где-то во Франции, менее чем в сотни миль отсюда, идет стрельба, полят пушки, и тысячи людей сражаются, убивают друг друга и умирают.